Глава 20. Я кое-что упростил, начал с Стейвли. Надеюсь, вы меня понимаете. Вы очень спешите, и мы согласились, что имеем дело с одинаковыми обстоятельствами преступления, поэтому я лишь искал ответы на вопросы, которые остались после первых трех дел. Я хочу сказать, нам уже известно, чего не было, так? Насколько нам известно, не было ничего, сказал Блейк. Совершенно верно. Ни следов от ударов, ни огнестрельных ран, ни колотых ран, ни ядов, ни следов удушения. Так что же это? Обойдя вокруг стола, Стейвли сел на свободное место, обособленно за три стула от пультана и за два от тричера. Она захлебнулась? спросил Пультан. Стейвли покачал головой. Нет, как и три предыдущие жертвы. Я заглянул в легкие, и они оказались совершенно чистыми. Так что же это? повторил Блейк. Как я вам уже говорил, сказал Стейвли, можно остановить сердце и лишить мозг кислорода. Так что первым делом я занялся сердцем. Сердце оказалось в отличном состоянии, совершенно неповреждённое, как и в трех предыдущих случаях. Все женщины были в хорошей спортивной форме. У всех было здоровое сердце. Повреждение здорового сердца обнаружить гораздо проще. У пожилых людей сердце, как правило, уже плохое, с рубцами и налетом на внутренних стенках после предшествующих кардиологических заболеваний, среди которых может затеряться новая травма. Но у этих женщин сердце было в полном порядке. Малейшую травму было бы видно за милю. Однако никаких травм не наблюдалось. Следовательно, убийца не останавливал жертвам сердца. Значит, Спросил Блейк: "Значит, он лишил мозг доступа кислорода?" Ответил Стейвли: "Это единственная остающаяся возможность". "Но как?" "Это и есть главный вопрос". "Теоретически убийца мог бы герметически запечатать ванную, откачать кислород и заменить его каким-нибудь инертным газом". Блейк покачал головой. "Это же абсурд". "Разумеется", согласился Стейвли. Для этого убийцы понадобилось бы сложное оборудование, насосы, баллоны с газом. К тому же мы обнаружили бы следы этого газа в тканях, в первую очередь в легких. Однако мы не обнаружили никаких следов. Значит, значит, убийца перекрыл дыхательные пути. Это единственное объяснение. Вы сказали, никаких следов удушения нет? Стейвли кивнул. Их действительно нет. Вот что вызвало мой интерес. Как правило, при удушении руками на шее жертвы остаются множественные травмы. Всевозможные ссадины, внутреннее кровотечение это очевидно сразу. То же самое можно сказать про удушение петлей. Но есть такая штука, которая называется нежным удушением. Нежным удушением, спросила Харпер. Жуткое словосочетание. И что это такое? спросил Полтон. Это может сделать человек, обладающий большой рукой, объяснил Стейвли. Также этого результата можно добиться, например, рукавом шерстяного пальто с толстой подкладкой. Мягкое длительное давление, и дело сделано. Значит, так все и произошло? спросил Блейк. Стейвли покачал головой. Нет, не так. Внешних следов в этом случае не остается, но убивая жертву, преступник оставляет внутренние следы. Например, Подъязычная кость сломается или по крайней мере треснет. Голосовые связки тоже будут повреждены. Это очень нежная область, И именно тут находится речевой аппарат. Полагаю, сейчас вы скажете, что никаких внутренних повреждений нет, угрюмо предположил Блейк. Ничего существенного, подтвердил Стейвли. Когда вы встречались с этой женщиной, у нее была простуда? Он посмотрел на Харпер, но ответил Ричард. Нет. Горло не болело? Нет. Голос не был хриплым. Мне она показалась совершенно здоровой. Стейвли удовлетворенно кивнул. На внутренних стенках горла очень незначительная отечность, такое могло быть от простуды или от воспаления слизистой оболочки или от воздействия стрептококов. В девяносто девяти случаях из 100 я бы просто не обратил на это никакого внимания, но у предыдущих трех жертв было обнаружено то же самое, по-моему, Это уже слишком для случайного совпадения. И что же это значит? спросил Блейк. Это значит, что убийца что-то запихивает в горло своим жертвам, ответил Стейвли. В комнате наступило молчание. Запихивает в горло? повторил Блейк. Я в этом практически уверен, сказал патологоанатом. Он запихивает что-то мягкое, что пройдёт вглубь, а затем немного расширится, например, губку. В ваннах имелась губка. В спокойствии я не заметил, сказал Ричард. Полтон снова принялся рыться в бумагах. В перечне предметов, обнаруженных на месте преступления, нет ничего подобного. А может быть, убийца уносит губку с собой, предположил Харпер. Он ведь забирает одежду своих жертв. «Ванная без губки, медленно произнес Блейк. — «все равно что собака, которая не лает. Нет, возразил Ричард. Я имел в виду, что губки не было до убийства. Ты в этом уверен? спросил Блейк. Абсолютно. Возможно, убийца приносит губку с собой, снова высказала догадку Харпер. Именно такую, какая ему подойдет». Блейк повернулся к Стейвл. Значит, именно так он и расправляется со своими жертвами, запихивает в горло губку. Стейвли не отрывал взгляда от своих больших красных рук, лежащих на столе. Должно быть так. Губку или что-то похожее. Знаете, как у Шерлока Холмса: сначала исключается все невозможное, и то, что остается, каким бы невероятным оно ни казалось, обязательно и будет ответом. Так что убийца душит своих жертв, запихивая им в горло что-то мягкое достаточно мягкое, чтобы не повредить внутренние органы, но достаточно плотное, чтобы перекрыть доступ воздуха. Блейк медленно кивнул. Отлично, теперь нам это известно. Стейвли покачал головой. Нет, неизвестно. потому что это невозможно. Почему? Стейвли лишь уныло пожал плечами. Харпер, подойди сюда, попросил Ричард. Молодая женщина удивленно посмотрела на него. Встала со скрипом, отодвигая стул, и направилась к кречеру. Показать не на словах, а на деле, спросила она. Ляг, пожалуйста, на стол. Харпер с улыбкой присела на край стола и оттолкнулась назад. Ричер подсунул ей под голову стопку бумаг, взятых у Полтона. Удобно? Кивнув, Харпер рассыпала веером волосы и запрокинула голову, словно на приеме у зубного врача. Запахнуло плотнее пиджак. Отлично, сказал Ричард. Представьте, что это Элисон Ламар в ванне». Выдернув у нее из-под головы верхний лист бумаги, Ричард мельком взглянул на него. Это была опись вещей, обнаруженных в ванной Кэролайн Кук. Ричард смял его в комок. А это губка, продолжил он. Хотя у Ламар в ванной губки не было, добавил он, глядя на Блейка. Убийца принес губку с собой. в этом случае он лишь напрасно потерял время, заметил Ричард. Вот смотрите. Он поднес скомканную бумагу, карту Харпер, та стиснула зубы. Как мне заставить ее открыть рот, если она прекрасно понимает, что это ее убьет?» — спросил Ричард. Левой рукой он взял Харпер под подбородок, положив пальцы на щеки. Конечно, я могу слегка нажать или заткнуть ей нос и подождать, когда она сделает вдох. Но что она сделает на самом деле? Вот что, сказала Харпер, шутливо ткнув Ричера в висок кулаком правой руки. Совершенно верно. Итак, прошло всего две секунды, а мы уже деремся, и баллон краски выплеснулся на пол, а еще один на меня. Чтобы у меня что-нибудь получилось, я должен быть в ванне вместе с Харпер, сзади или верхом на ней. Он совершенно прав, подтвердил Стейвли. Это просто невозможно. Женщины стали бы отчаянно сопротивляться, спасая свою жизнь. Невозможно засунуть что-то человеку в горло против его воли, не оставив при этом ссадины на щеках, на подбородке, повсюду. Наверняка губы окажутся порезанными, а зубы, а один или два зуба будут выбиты. Жертвы будут кусаться, царапаться, вырываться. Следы под ногтями, разбитые костяшки пальцев, явные травмы. Это ведь будет борьба не на жизнь, а насмерть, так? А следов борьбы нет? Никаких следов нет. А может быть, убийца предварительно накачивает жертв снотворным, предположил Блейк, лишает их воли сопротивляться, знаете, как иногда бывает при изнасилованиях. Стейвли покачал головой. Никакого снотворного не было. Во всех четырех случаях токсиколог дал отрицательный результат. Снова наступило молчание. Ричард протянул руки и помог Харпер подняться. Соскользнув со стола, она расправила складки на одежде и вернулась на место. Итак, каковы ваши выводы? спросил Блейк, стояли пожал плечами. Как я уже сказал, у меня есть замечательная гипотеза, но эта гипотеза невозможна? Тишина. Я же вам говорил, мы имеем дело с очень умным человеком, сказал Ричард, слишком умным для вас. Четыре убийства, и вы до сих пор не знаете, как он их совершает. Так какой же ответ у тебя, умник? спросил Блейк. Ты скажешь нам что-то такое, чего не смогли сказать четыре лучших патолога-анатома страны? Ричард молчал. Каков твой ответ? наставил Блейк. Не знаю, наконец сказал Ричард. Великолепно. Ты не знаешь, но я узнаю. Да и как же? Очень просто. Я найду убийцу и спрошу у него Сорока одной миле к северо-востоку от них полковник, проехав 10 миль, оказался в двух милях от своего кабинета. Он сел на автобус, отправляющийся с автостоянки перед Пентагоном, и сошел неподалеку от Капитолия. Затем поймал такси и, переехав обратно через реку, попал в главное здание национального аэропорта. Его форма находилась в кожаном чехле, висящем на плече. Полковник оказался у билетных касс в самое оживленное время суток, где сразу же затерялся в толпе снующих людей. Мне нужен билет до Портленда, штат Орегон, сказал он. Эконом-класс туда и обратно, с открытой датой вылета. Кассир ввел код Портленда, и компьютер ответил, что на ближайшем прямом рейсе полно свободных мест. Вылет через два часа, сказал кассир. Отлично, ответил полковник. Ты уверен, что сможешь его найти, переспросил Блейк. Ричард кивнул. Я должен. У меня ведь нет выбора. В зале совещаний воцарилась тишина. Наконец Стейвли встал. Что ж, удачи вам, сэр. Он вышел из зала и аккуратно закрыл за собой дверь. Ты никогда не найдешь убийцу, решительно заявил Пултон. потому что ошибаешься насчет Кэролайн Кук. Она никогда не служила на складе боеприпасов или в службе проверки вооружения. Кэролайн Кук доказывает, что твоя теория ни черта не стоит. Ричард улыбнулся. Мне известны все порядки ФБР. Нет. Так что не учите меня, как обстоят дела в армии. Кук окончил офицерские курсы. По служебной лестнице она поднималась быстро, иначе не попала бы в службу военного планирования. Так вот, таких людей сначала посылают в самые разные места, чтобы составить о них представление. Выдержка из ее послужного списка, который у вас имеется, неполная. Да? Ричард кивнул. Иначе быть не может. Если бы в военном архиве вам перечислили все места, где служила Кук, набралось бы десять страниц еще до того, как ее произвели в первые лейтенанты. Так что свяжитесь еще раз с Министерством обороны. Узнайте все подробности, и вы найдете, где она могла пересекаться с убийцей. Снова воцарилось молчание. Тихо шелестел вентилятор, подающий теплый воздух. Гудела вышедшая из строя люминесцентная лампа, свистел на высокой ноте телевизор с выключенным звуком. И все. Больше ничего. Полтон смотрел на Блейка, Харпер смотрела на Ричера. Блейк смотрел на свои мясистые пальцы, беззвучно постукивающие по столу. Ты сможешь найти убийцу? наконец спросил он. Кто-то же должен его найти. А так вы, ребята, никуда не попадете. У тебя нет необходимых ресурсов. Кое какая помощь мне не помешает, согласился Ричард. Ты вынуждаешь меня идти на риск. Это все таки лучше, чем поставить все фишки на проигрыш. Риск очень велик. На карту поставлено слишком многое. Например, твоя карьера. Причём тут моя карьера? Жизнь семи женщин. Жизнь семи женщин и твоя карьера. Блейк рассеянно кивнул и спросил: "Каковы шансы на успех?" Ричард пожал плечами: "Если иметь в распоряжении три недели, успех гарантирован". Какой же ты самоуверенный мерзавец! Ты это знаешь? "Нет, я реалист и только. Итак, что тебе понадобится?" Вознаграждение Ты хочешь, чтоб тебе заплатили? Разумеется, хочу. Вам ведь за это платят? Я делаю всю работу, и, по-моему, будет очень справедливо, если мне тоже что-нибудь достанется. Хорошо, сказал Блейк. Если найдешь убийцу, я переговорю с Дерфилдом, и о Петросяне полностью забудут. И плюс гонорар. Сколько? Столько, сколько сочтете нужным. Блейк снова кивнул. Я подумаю. Харпер отправится с тобой, потому что про Петросяна пока что не забыли. Ладно, это я как-нибудь переживу. Надеюсь, и она тоже. У нее нет выбора, сказал Блейк. Что-нибудь еще?» Сведите меня с Козу. Я начну с Нью-Йорка. Мне понадобится кое-какая информация. Хорошо, я с ним свяжусь. Ты сможешь встретиться с ним сегодня же вечером? Ричард покачал головой. Завтра утром. Сегодня вечером я встречаюсь с Джоди